Благинина. Водичка, водичка, умой моё личко, Чтобы глазоньки блестели, Чтобы щечки краснели, Чтоб смеялся роток, Чтоб кусался зубок. Петушок, петушок, золотой гребешок, головушка, шелково бородушка, Что ты рано встаёшь, голосисто поёшь, Деткам спать не даёшь. Как у нашего кота шубка очень хороша, Как у котика усы удивительной красы, Глазки смелые, зубки белые. Постигая смысл слов. У детей старшего дошкольного возраста большой запас слов. Он доходит до 4 пяти тысяч. Это главным образом слова, основного словарного фонда языка, то есть общеупотребительные слова, необходимые для общения. Конечно, не все дети владеют в полной мере таким богатством и самостоятельно им пользуются. Уровень развития речи дошкольников различен. Одни дети свободно распоряжаются словарным запасом, у других активный словарь небольшой, хотя значительное количество слов хорошо понимается. Пассивный словарь. Некоторые дети употребляют слова и выражения не кстати, не точно понимая значение, смысл слова. Необходимо, чтобы дети сознательно усваивали слова, доступные для их понимания устойчивые словосочетания, чтобы они понимали многозначность слов и их различные оттенки, образное употребление слов. Смысл слова дети усваивают в неразрывной связи с постижением окружающего. Непосредственный опыт ребенка служит основой для усвоения новых знаний, для осознания отвлеченных понятий. В младшем и среднем дошкольном возрасте на основе накопления представлений о единичных предметах дети научились объединять предметы по их назначению и признакам, усваивать видовые и родовые понятия – медведь, лиса, заяц, животные, чашка, тарелка, посуда. Сейчас родовые понятия дифференцируются – животные, домашние, дикие, посуда – столовая, кухонная, чайная. Вместе с тем нужно продолжать учить детей определять и правильно называть предметы и их качества, в частности, материал, из которого сделан предмет. Стеклянный, деревянный, металлический, пластмассовый, резиновый. Как можно провести с ребенком такое занятие? Пособие для занятия – стакан, баночка – Пластмассовая крышка, пирамидка, матрешка, ножницы, ложки, деревянная и металлическая вилка, пластмассовые игрушки, зайчик, кукла, резиновые, мяч, носорог. Взрослый ставит на стол стеклянные предметы, стакан, баночку. Вопросы взрослого к ребенку: Что ты видишь на столе? Из какого материала сделаны эти предметы? Как одним словом, Можно сказать, какие это предметы. Услышав ответ ребенка, что это стеклянные предметы, взрослый говорит правильно. Все предметы, которые сделаны из стекла, называются стеклянными. Назови, какие еще стеклянные предметы ты знаешь. Далее взрослый ставит на стол деревянные предметы, пирамидку, матрешку, ложку. Вопросы к ребенку. Что ты видишь на столе? Из какого материала сделаны эти предметы? Как одним словом можно сказать, какие это предметы? Когда ребенок скажет «деревянные», взрослый продолжает. Все предметы, которые сделаны из дерева, называются деревянными. Назови, какие деревянные предметы ты знаешь. После этого взрослый ставит на стол следующую группу предметов. пластмассовую крышку, пластмассового зайца и погремушку. Аналогичные вопросы задаются и об этих предметах, а также и о следующих, металлических, резиновых. Затем взрослый предлагает ребенку послушать и отгадать загадки. Продолжайте укреплять умение оценивать предметы и явления по сходству и различию. Чем предметы не похожи?